Проблема стала быть состоит не в моральной или политической состоятельности послания, передаваемого диспозитивом репрезентации, Она касается самого диспозитива. Описанный разрыв в диспозитиве позволил выявить, что действенность искусства заключается вовсе не в передаче посланий, предъявлении моделей или контрмоделей поведения или обучения, дошифровке репрезентаций. В первую очередь она заключается в размещении тел, в размещении сингулярных пространства и времени, определяющих способы быть вместе или раздельно, напротив или посреди, внутри или снаружи, близко или на расстоянии. Именно это и продемонстрировала полемика Руссо, но она тут же замыкала мысль о действенности на слишком простой альтернативе. Ведь сомнительными моральными уроками репрезентация она попросту противопоставила искусство без репрезентации. Искусство – которая не разделяет сцену художественного представления и сцену коллективной жизни. Театральной публике противопоставляется народ в действии. Гражданский праздник, на котором полис предстает перед самим собой, как это было у спартанских эфемов, воспетых плутархом. Таким образом, Руссо вновь подхватывает изначальный полемический тезис Платона, противопоставляющий лживый театральный мимесис и правильный мимесис, хореографию полиса в действии, движимую его внутренним духовным началом, воспевающую и исполняющую свое собственное единство. Эта парадигма обозначает место для политики искусства, но лишь за тем, чтобы тотчас скрыть и искусство, и политику. Она замещает сомнительное притязание и репрезентация на исправление нравов и мыслей некой археетической моделью. Археетической в том значении, что мысли больше не являются предметом тех уроков, которые преподносятся телами или воспроизведенными образами, но непосредственно воплощены в нравах, в способах бытия сообщества. Эта архетипическая модель постоянно сопутствовала тому, что мы называем модерном. В качестве идеи искусства, ставшего формой жизни, ее великие часы пришлись на первую четверть XX века. Тотальное произведение искусства, народный хор в действии футуристическая или конструктивистическая симфония нового механического мира. Эти формы остались далеко позади. Но что нам по-прежнему близко, так это модель искусства, которое должно само себя упразднить. Модель театра, который должен опрокинуть свою логику, превратив зрителя в актера. Модель художественного перформанса, который заставляет искусство выйти из музея, чтобы осуществить свое действие на улице или устраняет разделение искусства и жизни внутри самого музея. Итак, ненадежной педагогике репрезентативного опосредования противопоставляется иная педагогика ⁇ педагогика этической непосредственности. Полярность двух педагогических методик обозначает круг, внутри которого и сегодня зачастую оказывается заперта добрая часть размышлений о политике искусства. Между тем, данная полярность стремится затемнить существование третьей формы действительности искусства, которая, собственно говоря, и достойна называться эстетической действительностью, поскольку она присуща эстетическому режиму искусства. Но речь здесь идет о парадоксальной действенности. Это действенность самого разделения – прерывности между чувственными формами художественного производства и чувственными формами, в которых оно присваивается зрителями, читателями или слушателями эстетическая деятельность это действенность, дистанции и нейтрализация.